Глава четвертая Юный секретарь готовил срочные бумаги к дневному заседанию, когда дверь конторы сдалась под напором демонстративного удара и на пороге показался тот самый неприятный господин. За ним маячил белый кафтан городового. Страж показался ростом с гору, На вид разбойник, да еще и злонамеренно держался за эфес шашки. «Антон Сергеевич на месте и готовится, как всегда, защищать попраную справедливость?» Развязно спросил незваный гость. Пырьев хотел доложить как положено, но ему не позволили. Заявив, что хочет сделать маленький сюрприз адвокату, господин без стука ворвался в кабинет оторвавшись от бумаг грановский встретил визитеров без признаков робости и только спросил чем обязан так ведь я с сюрпризом закричал родион откровенно фальшивя радость адвокат остался спокоен господин грановский угостите конфеткой механически потянувшись в карман пиджака антон сергеевич отдернул руку прекратите поясничать «Иначе буду вынужден сообщить вашему начальству о вашем поведении». «Угостите, манпансье», — попросил Родион сухо и зло. «А то встретитесь с моим начальством быстрее, чем думаете». Грановский стал шарить по карманам, выдвинул ящики стола и даже проверил за томами законов. «Нет?» — потеряли, наверное. «Как обидно. Такая приметная вещь с вензелем». «Хорошо, что смотрю под ноги, и вот подобрал на улице». Родион показал серебряную коробочку. «Убедитесь, что ваша». «Где вы ее нашли?» Старший городовой тяжело задышал. Так ему хотелось сломать шею этому франтику. Но чиновник полиции предупредил держать себя в руках до особого сигнала. Этот мальчишка все больше нравился Семенову. Простой, идеальный. «Как думаете?» Адвокат отмолчался. В таком случае Родион мастерски сменил тон на официальный. «Прежде чем оглашу вам, господин Грановский, обвинение, прошу ответить, что вы делали вчера между девятью и десятью часами вечера?» «У меня была деловая встреча». «Назовите имя, отговорки не принимаются. А если попробуете, все дальнейшее будет происходить в участке». «Раз так настаиваете, Грановский принял позу...» олицетворяющую само спокойствие. Я встречался с Екатериной Павловной Делье. Где именно? Недалеко от ее дома на бульваре Большой Конюшиной улицы. Зачем? Вам это так важно? Нет, это вам так важно. Мне скрывать нечего. Около восьми или что-то вроде того, госпожа Делье телефонировала мне и просила встретиться, чтобы передать шляпную коробку для одной нашей общей знакомой. В салоне что-то перепутали, и шляпку той дамы прислали Екатерине Павловне. И, соответственно, наоборот. Госпожа Делье состоит в сложных отношениях с этой дамой. Мужа она не может посылать за таким делом. Он дипломат, как известно, а горничная отправлена на дачу к детям. Я счел, что дружеская помощь не будет обузой в такое позднее время. Что было дальше? Антон Сергеевич пожал плечами. Получил коробку, откланялся. «Доставили ее по назначению?» «Собираюсь сегодня». Екатерина Павловна сказала, что это терпит до нынешнего дня. «Где короб?» «У меня на квартире. Где же еще?» «Почему не отвезли сразу?» «Как вы знаете, у меня не те обстоятельства, чтобы делать светские визиты». «Заглядывали в коробку». Как выглядит дамская шляпка, я представляю без этого. Недостаточно ли вопросов? Наконец объясните, что происходит и где взяли мою конфетницу. Это подарок матери. Я весь дом обыскал. Чуть с ума не сошел. Ощутив неуверенность, идущую от юноши, Семенов размял кулаки. Что-то мальчишки не совладать умение пока маловато. Давно пора бы скрутить наглаженного мерзавца и душу вытрясти. Старший городовой был отчасти прав. К другому разговору готовился Родион. К запирательствам, отговоркам и отказам. А адвокат перехитрил. На ходу надо перестроиться и найти иной прием. Оставался последний козырь сыщика. «Попробую угадать, кому предназначалась шляпка?» — сказал он. Госпоже Хомяковой, не так ли?» «Поздравляю!» — Грановский хлопнул в ладоши. «Гениально!» «А теперь извольте объяснить свою выходку, будьте как дома, располагайтесь, да и вы, господин городовой, передохните, никто вашу шашку не отберет». Игнорируя приглашение, Родион приблизился к столу и, упершись об его край, сказал прокурорским тоном. «Как помните, Антон Сергеевич, вы числились у меня главным подозреваемым в смерти вашей жены». Но теперь станете главным обвиняемым по двум убийствам. Павла Хомякова, что произошло позавчера, и Екатерины Делье, которую вы убили вчера вечером на бульваре». «Что вы сказали?» – спросил адвокат, не теряя каменного лица. «Отдаю вам должное. Хорошо сыграли горе при известии о смерти приятеля. Я поверил. И ведь позабыл, что адвокаты куда хуже актеров». Те хоть за искусство кривляются, а вы только за деньги. Имейте в виду, второй раз меня не провести, уверен, что такой опытный человек, как вы, будет отпираться до последнего. Но обещаю, носом землю рыть буду. Город переверну, что угодно сделаю, но заработаю для вас пожизненную каторгу. По нутру и сердцу стал Семенову этот мальчишка, хоть горячий молот, Зато толковый. Старший городовой одобрительно запыхтел. Но приказ не нарушил. Только шашку сжал крепче. «Облегчить свою участь можете только одним», — не сбавляя оборотов, продолжил Ванзаров. «Хочу услышать от вас чистосердечное признание. Кто принес Авроре Евгеньевне отравленные конфеты?» «Словно не слыша, Грановский впал в прострацию». «Если вам тяжело вот так сразу излить душу, готов помочь. Эти конфеты принесла ваша любовница и сообщница Екатерина Делье». Грановский будто очнулся. «С чего вы взяли, что это была Катя?» — вдруг спросил он. «Только логика», — сказал Родион. «Ваша жена готовила мерзкую шутку при помощи Павла Хомякова, ее любовника, как понимаю». Но своими разговорами о жизни под страхом убийства сильно напугала умную и решительную Катю. Та начала действовать всерьез и нашла сообщника в вашем лице. Не знаю, для чего понадобилось избавиться от жены. В любовь к Делье поверить никак не могу. Это мелочи. Важно другое. Вы отравили любимые конфеты Авроры. Быть может, ее же ядом. А Екатерина Павловна принесла их в качестве подарка от себя и сказала, что весь день будет дома одна. Аврора вызывает Пашу, чтобы начать шутку. Но ей не суждено было сбыться. Госпожа Грановская соблазнилась сладким и почти мгновенно умерла, прихватив с собой горничную. А Паша был зарезан на Невском около полудня. «Признайтесь, приятно убить любовника своей жены». «Можете не отвечать. Теперь факты». Вы владеете левой рукой, как правой, крепкий и физически сильный человек. Нанести удар в сердце ничего не стоит. Но в одном просчитались. Выбрав редчайшее орудие убийства, словно поставили подпись. «Я найду, откуда оно появилось. Уж поверьте, и тогда вы будете полностью изобличены». Что же касается смерти самой госпожи Дельье, тут проще простого. Она стала шантажировать или требовать чего-то большего. «И вы решили избавиться от ненужного свидетеля». «Прием отработан». Выманиваете ее вечером из дома и наносите удар. Наверняка шляпная коробка — ваша идея. Нужна же причина для поздней прогулки и отвода глаз мужу. Только любой убийца оставляет след. Иногда его можно залить гипсом. Останется сравнить с ботинком, чтобы изобличить окончательно». «Великолепно! С такой фантазией вам бы адвокатом работать». «Позвольте рассказать, как было дело». Родиону требовалась передышка, он уступил. «В то утро я вышел из дома, как обычно, около девяти», сказал Грановский. «Мы встретились с Катей на большой конюшенной и поехали на острова. Катались часов до одиннадцати». Катенька сильно тревожилась за свою жизнь и все спрашивала, как человека могут внезапно лишить жизни. Около половины двенадцатого подвез ее к своему дому, чтобы она вручила имениннице подарок, какую-то дамскую книжку, и сразу уехал. Так что в городском суде был без четверти двенадцать, не позже. Меня видели десятки людей, да и заседания без адвоката не начали бы. Могу указать извозчика, который нас возил. Я его часто беру». Юный сыщик ощутил, как неприятно и даже омерзительно выглядит незыблемое алиби убийцы, которого, казалось, уже припер к стене. Если Грановский не убивал Пашу, а он физически не мог быть в то время на проспекте, то все остальное рассыпается, как песочный домик. Не поможет гипсовый слепок, который наверняка подойдет к его ботинку. И найденная конфетница бесполезна. Не доказать, что она выпала именно в тот час, да и делать это бесполезно. Без убийства Паши У госпожи Делье не было никаких рычагов управления Грановским. Все пусто. «Теперь о конфетнице», — продолжил ровным, монотонным голосом адвокат. «Мы сидели с Катей на лавке. Она рассказала об ужасной сцене, которую устроил и Полит, обвиняя в смерти Авроры и прочим. По привычке я взял леденец, и она попросила тоже. В темноте сунул мамин подарок мимо кармана». Взяв шляпный короб, я предложил проводить ее до дома. все таки было темно, но Катя сказала, что хочет подышать воздухом. Я понял, что у нее была назначена встреча с кем-то и не стал настаивать. Она умная и смелая женщина, такая не боится сидеть одна ночью на бульваре. Как она умерла? «Удар в сердце», — ответил Родион, лихорадочно соображая, что теперь делать. «Просидела всю ночь на скамейке. Утром нашли остывший». Антон Сергеевич выругался не по-адвокатски грубо, достал пачку папирос, предложил Ванзарову с городовым и затянулся глубоко и жадно. «Пропади пропадом все это здоровье со спортом вместе», — сказал он, «лишать себя последней оставшейся радости из-за велосипеда». Про себя Семенов подумал, что если у этого господина в роскошном костюме папироска последняя радость — Так ему грех жаловаться. По службе даже рюмка водки в день полагается. Ну а мы слишком Родиона мы оставим в покое. Не до того ему сейчас. Почему соврали, что не узнали визитку мадам Гильетон? Как за спасительную соломинку ухватился Ванзаров. Вы же ее адепт? Или как там называетесь? В тот момент мне как раз не хватало расспросов что связывает мою жену и знаменитую гадалку. Я защищался от вашей въедливости, извините за откровенность. «А что могу теперь спросить я?» — проговорил Грановский через затяжку. «Благодарю. Вы, Родион Георгиевич, без сомнения умнейший и толковейший из всех полицейских, что я видел. Так вот скажите, какая может быть у меня причина убивать свою жену? а затем и любовницу ну допустим катя стала шантажировать меня нашей связью и что с того по российским законам как вам известно мужчина может делать на стороне все что захочет но аврора была далеко не святой я всегда мог устроить двух свидетелей супружеской измены потребуйся мне свобода и развод так в чем же мой мотив куничка смольнинская кличка вашей жены вдруг спросил Ванзаров. Адвокат промычал что-то неопределенное и принялся за вторую папироску. В кабинете стало не продохнуть. «Собирайтесь, поедем сейчас же», приказал чиновник полиции, очнувшись от размышлений. Старший городовой понял по-своему, накинулся и закрутил руку Грановскому. В лапах Семенова крепкий и немелкий мужчина смялся, как пластилин, притом больно приложившись щекой об стол. Когда к большому разочарованию старшего городового неурочный арест был отменен, адвокат еще долго охал и тер вывихнутое плечо.